Родители ее в деревне от болезни погибли. Караван слишком поздно до нас добрался. Лихорадка глубоко пустила в них корни. Я не смогла их спасти. Они уже сгорели от температуры. Но и я выходила. Поговаривают, в ее роду была ваша кровь. А Тит? У Тита тоже хорошие способности были. Они у меня на уроках и сдружились. В этом году пожениться собирались. Да не сложилось. А сбежать не могли? Спросила я по привычке проверяя все варианты. Собственно, и так уже ясно, чья смерть поспособствовала появлению умруков. Непонятно только, как они, выросшие тут, смогли случайно погибнуть. «Не могли», – печально покачала головой Галая. «У них все условия для жизни были. Да и стоило захотеть в город уехать. Мы бы чем могли помогли всем селом». Хорошо, с молодыми людьми разобрались. Но что-то же подтолкнуло их к случайной смерти. Ну как можно заблудиться в родном лесу? А что еще за странности стали происходить? Собаки пропадали, волки перестали по ночам выть, и в реке наблюдалось необычное оживление, словно в ней рыба большая плескалась, а на болоте слишком часто стали видеть болотные огни. Ну, река и болото – это, скорее всего, мавки с кикиморами оживились, чувствуя близкую дичь, а волки и собаки – первые признаки созревания умроков. Дальше им требуется более крупная пища. Вовремя мы с ними столкнулись. Еще чуть-чуть, и не было бы у меня деревни. Но зато зрел бы на Западе большой геморрой. От до исчезновения молодых людей что-нибудь необычное было? Караваны перестали ходить, напомнила Галая. Это очень странно, потому что у вампиров как раз в это время праздники. И большинство ярмарок. А более выгодного пути не найти. Раньше к этому времени штук пять где-то проходило. «И магический фон слишком часто колебался», – добавила Эрис. «Но такое на болотах случается». «И все?» «Да», – кивнули женщины. «Больше как-то и не припомним». Я зевнула и покачнулась. Усталость явно давала о себе знать. Веки слепались, и из всех моих желаний на первый план выползало одно – поскорее принять горизонтальное положение. Галая сразу же поняла мое состояние и любезно проводила к месту отдыха. Мне отвели небольшой, аккуратненький домик для гостей, рядом со сбой старосты. Братьев поблизости не наблюдалось, из чего я сделала вывод, что они либо еще трущат что-то в хате у старосты, либо решили прогуляться. А может, им тоже выделили отдельные домики? Спросить было не у кого, Галая тактично оставила меня в уединении. Я повесила в коридоре плащ, закинула на плечо рюкзак и направилась в спальню. После утреннего купания в реке и недавнего плотного обеда все движения производились на автопилоте. Комнатка оказалась маленькой, очень уютной, и, что самое удивительное, богато убранной. Хм, а домик-то похожий для випперсон, а не простых купцов. Старосты не промах. Наши дорожные сумки кто-то пристроил на расписном сундуке около огромной высокой кровати. Возле окна на столе лежала Витькина запасная катана, а рядом оказались остальные пожитки. «Значит, братья сюда вернутся». «Хорошо, когда мы вместе, возникает ощущение безопасности». Я сгрузила к прочим вещам свой рюкзак и развернулась к постели. Резкий стук в дверь застал меня на половине пути. «Извините», – в проем просунулась рыжая голова какого-то парня. «Я к вам по делу». «Ну что ж, проходи», – вздохнула я. «Ты извини, но я выслушу тебя лежа». «Ничего, ничего», – замахал руками он. «Так даже лучше». И решительно вошел в комнату. Примерно Витькиного роста, хорошо сложенный, юноша фигуры больше напоминал эльфа, чем простого крестьянского парня. На симпатичном лице озорно горели большие зеленые глаза. Не портили его миловидности даже веснушки. «А вы правда, дракон?» Почему-то смутившись, спросил он. «Правда», – зевнул я в кулак. «Ну, тогда я готов», – бодро отрапотовал парень, вытягиваясь по стойке смирно. «К чему?» – насторожилась я и на мгновение даже проснулась. «Ну как же?» – растерянно развел руками юноша. «Вы дракон. Я мужчина. Я жду». «Чего?» – подозрительно прищурилась я. «Вы же дракон?» – почему-то, начиная злиться, спросил парень. «Ну, допустим», – я, «Тогда вы должны знать, что обычно драконы делают с непорочными девицами». «А ты у нас девица?» – я склонила голову на бок. «Совсем недавно эта привычка появилась». «Нет!» – возмущенно отмахнулся парень. «Но и вы же не мужик!» «Тогда, может, невинные?» – осведомилась я, глядя в его хитрющие глаза. «Вот ни за что в это не поверю! Уж больно он моих братьев напоминает!» «Вот блин!» – всерьез огорчился юноша. «А с этим-то прокол! Так что, мне эти девственников звать?» «Той!» – окончательно проснулась я. «Огр бы их побрал с этим навязчивым сервисом! У меня в княжестве проблемы!» Мир атакует какие-то уроды. Над собственной жизнью нависла угроза. Гос все еще не сдан. Дома бумер разбитый остался. Пятого члена семьи все никак не найду. Они мне еще парня прислали. Я устала. У меня даже нет сил сбросить напряжение древнейшим способом. Единственное, что я хочу, это отдохнуть от всех и вся. Да, мрачно резюмировал мозг. «Если дракон отказывается от секса, то мир действительно в дерьме». «Так значит, я сгожусь?» – мгновенно воспрянул духом местный продуха. «Нет, у меня для тебя иное задание. Возвращайся в зал и проследи, чтобы никто меня не беспокоил в ближайшие два, нет, четыре часа». «А что вы будете делать?» – заинтересовался юноша. «Ты не поверишь», – мыкнула я. «Спать!» Парень горько вздохнул и побрел к двери, бормоча «Кто этих драконов поймет?». Напоследок он обернулся и, не найдя поддержки, вышел прочь. «Ну что там? Ну как там?» Третил его возбужденный шепоток у порога. «Велела другого звать?» «Сказала не беспокоить», — мрачно отозвался Рыжик. «Ой, чую, у этого пройдохи тоже в роду драконы отметились. Жалко только, не подходит он нам. Значит, у нее уже есть планы». — решили парни. — Ага! — хмыкнул мой бывший собеседник. — Здоровый сон! — Чтоб дракон и спал! — фыркнули босовитым хором. — Да это она тебе лапши на уши навешала! Не верим! — А мне все равно. Я перевернулась на бок и уже хотела пожаловаться в объятия морфея. Но сон, как назло, не шел. Разбудили, блин! Я улеглась на живот и уткнулась носом в подушку. — Бесполезно! Вдохнув, поднялась с кровати. Надо немного походить. Авось тело вспомнит про усталость и вырубится. Взгляд мой снова привлекла запасная виткина катана. Я взяла японский меч в руку и сделала легкий мах. Рукоятка из акульей кожи прекрасно ложилась в ладонь и не скользила. Хороший баланс. Прекрасная вещь. Ощущение клинка в руке подняло настроение. С детства люблю оружие, особенно метательное. Но то, что теперь с таким интересом и знанием рассматриваю абсолютно непривычно мне катану, говорило о пробуждении драконьих способностей. Значит, скоро мое взросление завершится. Тело придет в баланс, и я обрету полную силу. Тогда, если верить Артуру Семену, любое оружие я буду чувствовать чуть ли не на генетическом уровне. Война у меня в крови. Вдруг мою голову посетила шальная мысль. Я перекинула меч в другую руку и принялась вращать его постепенно раскручиваясь в танце. С катаны я танец живота еще не танцевала. «Попробуем? Дракон я или нет?» На каждое движение в голове накладывался ритм. И постепенно он все возрастал и возрастал. И вот уже я просто скользила, увлекаемая музыкой. Кажется, где-то в середине моего развлечения кто-то сорвался с крыши. Жалобно задрещали кусты под аккомпанемент тихого мата. Но мне было все равно. Мелодия звала и вела дальше. Это уже не начальный танец, но и не чужой. Нечто иное, завораживающее, соблазнительное и смертельно опасное. Что-то до да, более знакомое. Аршаус Рау пронеслось в моей голове. Танец дракона. Согласно легендам, дракон в битве двигался, словно в танце. Столетия жизни, духовного и умственного развития, наблюдения за миром, совершенствования военного искусства родили Аршаус Рау искушающий танец, сопряженный с отточенной техникой убийства. Неторопливые, томные движения отвлекают внимание противника, в то время как собственный ум холоден и готов к убийству. Каждое движение, каждый поворот, паз выверен и рассчитан до мелочей для того, чтобы нанести молниеносный смертельный удар. Этот танец – преимущество для женских особей дракона. Он убивал и более умелых противников. Его изобрели давно – а гены позаботились о том, чтобы движения навсегда остались в нашей памяти. Рау, Многое о нем не скажешь, потому что никому еще не удавалось досмотреть до конца. Идеально для него подходят полупрозрачные летящие ткани. Именно этот танец любила Дарвана. Она, как и я, с детства не обучалась боевым искусствам, но суровые будни вынудили ее выучить его до мелочей и усовершенствовать. Вот почему отец одобрил танцы. «Даже в искусстве мы научились убивать». Дверь резко забарабанили, и клинок еще секунду назад, бывший продолжением руки, потяжелел и стал неудобным. «Княжна! Княжна, откройте!» – раздался взволнованный знакомый тенор. И за дверью жалобно заскулили, заскреблись. «Кейси!» – изумленно я, наблюдая огромного черного волка на пороге. «Что ты здесь делаешь?» «Вас ищу!» – просто ответил он. «Можно войти?» «Конечно!» Я посторонилась. «Что-то случилось?» «Ничего особенного». Волк вошел в комнату. «Я, как только узнал вашу ситуацию, сразу же поспешил на помощь. Я был в отъезде, в иных мирах, и не сразу получил все новости. Еле нашел вас в этой глуши. Что вы здесь делаете? От мартифора прячетесь?» «А что? Есть повод!» – мгновенно насторожилась я. «Наш чек на круглую сумму вполне мог до него дойти». «Ну, — протянул Кисариус, лорд Мортифор был очень рад получить ваше пламенное послание в виде чека на круглую сумму и длинное-предлинное письмо от леди Моры. В общем, король оборотней был так рад, что пожелал лично вас увидеть и передать вам весь свой восторг». «Ясно, намек понят. Лучше мне из глубинки пока не вылезать». «А почему он тогда меня не нашел? Остыл?» «Посла вас, как ни странно, леди Мора» полагаю, само того не желая. После того, как ее выкинули из ваших земель, красавица почему-то направилась к друидам. И так рьяно отстаивала там свои права, что возникли очередные политические осложнения. В общем, Мартифору временно стало не до вас. Ясно. Не девушка, а ходячая политическая катастрофа. На месте Мартифора я бы такую проблемную невесту еще на подходе к королевству где-нибудь в земле закопала. «Думаю, он уже рассматривает данную идею», – задумчиво протянул Кейси. «Кесариус, можно вопрос? А почему Мора ехала через мои земли? Разве все оборотни не живут на одной территории?» «А что вы знаете об оборотнях?» – насторожился представитель этой расы. «Ой, блин, вот дура! Бервольфа-то о себе распространяться не любят!» «Полагаю, они информацию уничтожают. Сейчас как нарвусь на лохматых киллеров?» Мало. «Очень мало. Я сделала такой вывод, потому что у меня на карте больше территорий оборотней нет, а люди считают вашу расу не совсем общительной. И ваше умозаключение получилось верным», – задохнул Кейси. «Раньше бы я хранил эту тайну, но так как в данный момент я в опале, то отвечу на ваш вопрос. Да, все оборотни обитают на одной территории, но клан Руфус очень ушлый и предприимчивый поэтому содержит свои предприятия на иностранных землях, где и живет. Многие из них умеют очень хорошо маскироваться под местное население. «Это как?» – описала я. Трудно не заметить эдакого большого тяжеленного верзилу с неуравновешенным темпераментом. Руфусы немного мельче и легче представителей всех остальных кланов. Многие специально красят волосы и старают двигаться, как местные жители. Мора, например, живет на людских землях. Ее отец занимает влиятельный пост при дворе Сардинии. И никто не догадывается, что он оборотень? Если король это и знает, то предпочитает держать в секрете, так как очень задолжал ее дрожайшему батюшке. Амора сейчас официально приболела и уехала лечиться на воды. Сейчас это после нашего с ней общения? Нет, хмыкнул Волк. Такая версия была, когда она поехала на смотринок Мартифору. Но теперь, думаю, ей действительно не повредит поправить здоровье. У психолога ядовито поддела я. Все-таки обидела меня Мора своим поведением. Полагаю, травматолог ей тоже не помешает. Я прав? Нет, кажется, я не успела ее покалечить. Пожаль, жаль, вздохнула злопамятная часть моего существа. Кейси, а если ее тайна раскроется? И это зависит от суммы, которую предложат царкам за сохранение информации. А пока оборотни не торопятся им платить потому как надеются, что Мора выйдет таки за мартифора. «А ты к какому клану относишься?» «Я изгнанный. У меня больше нет родового имени. Моя мать была из рода Альбус, а отец человеком». Я внимательно посмотрела на Кейси. «Кто знает, может, это мой недостающий брат?» «Пить есть хочешь?» «Было бы неплохо», – тихо признался Волчара. «Располагайся». Благодушно кивнула я и отправилась в дом старосты за едой. Пока Кейси ел, чистился и устраивался, я незаметно взглянула на артефакты. Уровень магии двенадцатый, а вот с родством, увы, проблемы. Да, если нам повезло с Ладушкой, это еще не значит, что и последний член команды явится сам. Супругу, кстати, разместили в самом отдаленном домике, чтобы особо не действовало на нервы. Витька с Нори о чем-то серьезно беседовали со старостой. Я решила не вмешиваться. Все равно узнаю, если что-то важное. И пока Кейсариус приводил себя в порядок, достала из сумки магический фолиант и влезла на кровать королевских размеров. «Ты извини, я сегодня плохо спала», зевнула я, раскрывая книгу. «Может, мой артефакт раздобыл сведения об оборотнях или ответы на иные вопросы?» «Могу ли я к вам присоединиться?» осторожно спросил Кейси. «Понимаете...» Я не привык спать на полу. Холодно. Не бойтесь. Я в человека не превращусь и не обижу вас, когда вы будете отдыхать. Наверное, неудобно постоянно находиться в волчьем обличье. Я уже привык. Скорбно вздохнул зверь. Четыре лапы еще ничего, а вот блохи совсем достали. Что? Я отползла подальше от вскочившего на постель волка. Да не бойтесь вы, улыбнулся, а точнее оскалился он. От них я уже избавился. Что я? Зря в ваш мир перемещался за специальным шампунем для домашних животных. Даже ошейник приобрел. Вот. И он действительно продемонстрировал мне тонкий кожаный ремешок, точно такой же, как у тети Ирининова Барсика. Еле подобрал нужный. Продавцы фыркали, как будто для себя выбираете. Так и хотелось им правду отметить. Они проще ли с Мортифором помириться, чем так мучиться? Да псих он! окрысился Кейси. «Миледи, мой вам совет, не доверяйте Мортифору и держитесь от него подальше». Почему-то нелестный отзыв о королей-оборотней меня насторожил. Хоть мы с главным Вервольфом и мало общались, но впечатление неуравновешенного он не производил. Да и Лэри вряд ли бы стал дружить с невменяемой особью. Может, Кейси не такой уж и союзник? Волк тем временем подобрался ближе и заглянул через мое плечо в раскрытую книгу. Как назло, «Милый Фолиант решил обрадовать меня новой информацией о лохматых трансформерах и, в частности, об их короле». «О!» – изумился Кесариус. «Интересуетесь расой оборотней? Или только одним ее представителем?» – кимнул он на изображение Мортифора. Артефакт постарался представить житие запрашиваемого объекта как можно полнее, включая самые разнообразные, порой и очень откровенные портреты. В данном случае книга по умолчанию на самую первую страницу поместила изображение обнаженного мартефора за минуту до трансформации. Да! Я захлопнула книгу и обернулась к волку. Врагов нужно знать в лицо. Судя по картинке и не только, вдруг язвительно хмыкнул Кейси. Ты вроде спать собрался. Вот и спи, рыкнула я. Оправдываться, что это проделки книги, а не мой личный заказ, было глупо. Во-первых, кто поверит, что вредный артефакт любит всех объектов показывать в обнаженном виде. Исходя из такой логики, он просто создан для драконов. А во-вторых, я ведь не возражаю против несколько развернутой информации. Почему бы не полюбоваться красивыми мужчинами во всех ракурсах? Дракон я в конце концов или не дракон. Может еще на досуге Дазие на Аркмент Морка и Лэри заказать, и на Кисариуса, когда он отвернется? Надо же и мне как-то развлечься. Не все же Вику с Нори оправдывать фамильную славу. Хоть во мне и преобладают гены света, тот в конце концов тоже был драконом. Вот такое я бесстыжее создание. Волк скуксился и, хмыкнув, принялся устраиваться на кровати. Слушать его версию о Мартифоре не хотелось. Сначала надо ознакомиться с официальной и более-менее объективной информацией, а уж потом сравнивать и делать выводы. Я снова раскрыла книгу. Кейси послушно лежал в ногах. Хорошо. Не люблю, когда мне в затылок дышат и заглядывают через плечо. Итак, приступим. Едкий портрет Мортифору Лупуса Корнификуса меня просто поразил. Румяный, большеглазый карапуз радостно кому-то улыбался, прижимая груди тряпичного мишку. Прямо купидончик эпохи Ренессанса. Даже не верится, что Морти когда-то был маленьким. На следующей картинке уже сидел напряженный худой мальчик с грустными глазами. Его взгляд заставил меня похолодеть. Семилетние дети не смотрят с такой тоской, горечью и ненавистью. Стиснутые кулаки и никакой игрушки. Так и напрашивает эпиграф, «Украденное детство». Интересно, а куда делись промежуточные портреты? Я вчиталась в подписи и обомлела. Между датами двух изображений было около семи месяцев разницы. Значит, что-то заставило Мортифора расти быстрее обычного. Его детство действительно украли. Я внимательнее вчиталась в биографию. Артифор был третьим сыном лорда Карнификуса от графини Айвы Домини. Клан девушки не указывался. Интересно, а есть ли у оборотней вымершие линии? Я тут же поинтересовалась у лохматого друга. Кисариус приподнял лобастую голову слаб и сладко зевнул. Есть, ответил он наконец. Последняя представительница Лопус Аурелиус умерла около 29 лет назад в природах. Клана золотых волков больше не существует, и мы о нем не упоминаем. У нас принято не называть и не писать полных имен умерших предков без веской причины, потому как считается, что полное имя способно вызвать их из небытия. А впустую это делать не стоит, так как души пращуров могут стать непрекаянными призраками. Кесариус снова положил морду на лапы и притворился спящим. Ладно, вернемся к нашим оборотням. Вначале лорд Корнификус Канис Дирус Лупус Интерфекториус ухаживал за леди Летой Канис Руфус Отис, но в самый последний момент женился одновременно на трех девицах. Как ему удалось обойти законы оборотней, книга умалчивала, но факт оставался фактом, причем беспрецедентным и уникальным. Кроме Леты, И вышеупомянутой Айвы у старого Прохвоста была еще одна законная жена – Кара Лопус Альбус Цициди. Интересно, как младшему сыну удалось занять трон? Нет, понятно, конечно, что корона оборотней не наследуется, а завоевывается. Но реально ли младшему сыну победить в бою двух старших? Угу, смотрим дальше. Два прочих брата – лорд Арвест и лорд Орис, старше Мартифора всего на две недели. Родились мальчики почти одновременно. Хм, это наводит меня на странные подозрения. Я взглянула на изображение всех троих отпрысков корнификуса. Оба братца вымахали теми еще бутузами. Если Морти был высоким, худющим, забитым подростком, то эти двое просто дышали свежестью и силой. На голову выше и шире в плечах, сытые, откормленные, они по-хозяйски обнимали младшего» который между ними выглядел сжавшимся и напряженным. Старшие принцы, хоть и были от разных матерей, но имели удивительное сходство. Черноволосые, зеленоглазые, с лукаво изогнутыми чувственными губами. В них уже чувствуется огонек. И как же сильно они напоминали мне Вика. Я снова окунулась в биографию. Но там ничего не говорилось о причинах, заставивших Корнификуса жениться одновременно на трех. Умалчивалось и о старших братьях, Зато Мортифор на всех фотографиях выглядел изможденным и забитым. Он рано заинтересовался знаниями, пропадал в библиотеках, начал путешествовать по мирам, феноменально обращается с временными потоками. Надо будет взять на заметку. Очень запомнилось изображение принца в библиотеке. Тощий, хрупкий подросток скрючился над книгой и лишь на мгновение оторвался взглянуть на внезапного посетителя. В глазах страх – обреченность и какая-то мучительная решительность. Что же заставило Мартифора так быстро повзрослеть?